Учай их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.